Югославская интерлюдия. Черчилль вводит читателей в заблуждение, заставляя их поверить, что он не получал никаких сведений от Клипса до двенадцатого апреля, настаивает также на преднамеренном изобьении им дипломатического поворота событий в Югославии в тот самый день, когда его предупреждение достигло британского посольства в Москве, в результате чего его предостережение стало излишним. Прошедшие события целиком изменили соотношение сил в юго-восточной Европе, установив там полную ягимонию Германии и усилив английское и русское присутствие. Последствия этих событий для внешней политики и их влияние на военное приготовление Советского Союза были огромны. Подписывая с Югославией соглашение, о чем мало того поспешил проинформировать Шульенбурга, русские надеялись опередить немцев и не допустить повторения болгарского приседания, случившегося за месяц до этого. Этот акт во многом служил Сталину лакмусовой бумагой для определения намерений немцев. Фактически же это была его последняя перед войной попытка подойти к Германии как к равному партнеру. Шуренбург в спешном порядке сообщал Гитлеру, что Сталин надеется, что упреждающий шаг убедит германский правительство сделать в своих отношениях с Югославией все возможное для поддержания мира. Несмотря на то, что Белград оказался в незавидном положении, став жертвой стремлений Венгрии и Италии к пересмотру границ, он не собирался присоединяться к Тойстинному пакту, особенно после того, как поражения Италии в Албании временно ослабили угрозу. Югославия стала для Гитлера ключом, с помощью которого он стремился достичь Восточного Средиземноморья. Хотя позднее Гитлер объяснял вероломное нападение на Югославию подписанием Ею договора о ненападении с Россией, Потержению в Югославию было продиктовано проведением в жизнь операции Молита захвата Греции. Нарастание сил отставало от графика, и переброска войск через Югославию имела решающее значение для осуществления в начале лета плана Барбаросса. Однако 14 февраля на переговорах Югославия твердо отстаивала идею создания нейтрального Балканского блока, но война нервов набирала обороты. Югославия, видимо, не могла хладнокровно взирать на огромное наращивание немецких войск в Румынии. 4 марта принц Павел подвергся со стороны Йитера обычной обработки запугиванием и лестью. Йитер выскользнул о намерении силой захватить Россию и разъяснил ему, что Балканская проблема не решена и Югославия после вывода немецких войск получит свою долю добычи в Солунниках. 25 марта Югославия наконец присоединилась к Троестинному пакту, хотя и на условиях, которые делали ее участие призрачным, гарантируя Германии безопасность правого фланга, но не позволяя Вермасту перебрасывать немецкие войска через ее территорию. В этих условиях вряд ли можно недооценить значение переворота, совершенного в Белграде 27 марта. Миллионная югославская армия создавала теперь угрозу тому самому флангу, который Гитлер столь тщательно оберегал, и тем самым нарушала график вторжения в Грецию и развертывания войск для операции «Барбаросса». Хотя новое правительство сразу не заявило о выходе из строительного пакта, Гитлер приказал своим начальникам штабов оккупировать страну еще до начала переговоров между Россией и Югославией. Из инструкций данных фельдмаршалу Паулюсу становится ясным, с вспомогательной характера новая операция, которая подобно молитве должна была защитить правый фланг Вермахта в готовящейся кампании против России. Разбил тони сил, началось 28 марта и вряд ли могла ускользнуть от внимания Сталина. 6 апреля Белград подвергся сокрушительной бомбардировке. Три дня спустя немецкие войска сломили сопротивление югославов в Скопле и захватили Салоники. Благодаря успехам на этом фронте и продвижению британского хвоста неала Клейста к Белграду, вторая армия смогла совершить быстрое наступление на своем участке. Вечером 10 апреля, на два дня раньше графика, немецкие войска завершили оккупацию Загреба, а 11 апреля целиком овладели Белградом. При таком же сценарии развивались военные действия в Греции. И 23 апреля после самоубийства премьер-министра греческая армия капитулировала. Нелучше проявили себя и англичане. 16 апреля началось их отступление. 25 апреля над Акрополем развился флаг со свастикой, а четыре дня спустя отступлением немецких войск на южную оконечность Пелопонесского полуострова была завершена, одновременно и кампания против Югославии и Греции. После этого 20 мая на Крит был сброшен немецкий десант. 27 мая пала Кания, а к 1 июня последний британский солдат был эвакуирован из Судабея. Рано утром 5 апреля русские и югославы, проявив мужество, заключили договор о ненападении, который можно было считать упреждающим шагом, направленным против Германии. Подписание договора нарочито проходило в Кремле. Примечательно, что Сталин, казалось, осознавал грозящую со стороны Германии опасность. В день подписания договора военный атташе Югославии спросил его, какие меры будут приняты против немецкой угрозы. Сталин ответил, что русские войска находятся в состоянии готовности, и если немцы перейдут наступления, то получат удар по лбу. Он считал, что война будет затяжной. Кроме того, русские согласились оказать Югославии помощь, что, по мнению Foreign Office, означало, что они сжигают за собой мосты. Однако в конечном итоге русским пришлось столкнуться с жестокой реальностью, когда пришло известие о сокрушительной бомбардировке Белграда и вторжении немецких войск в Югославию и Грецию. Тем не менее, правда и известие днем вышли в свет с большими фотографиями Сталина, Молотова и югославского посла в Москве Гавриловича, скрупуливающих договор своими подписями и комментариями о том, что стремление югославов защищать свои интересы не может не вызвать симпатии Советского Союза. Ход событий подтвердил твердое убеждение Крипса о том, что сознание действенной буферной зоны было и остается приоритетным направлением советской внешней политики, что русские прекрасно отдают себе отчет о грозящей опасности. Утром 5 апреля Крипс сообщил Черчиллю, что в создавшихся условиях и речи быть не может о передаче какого-либо послания Сталину. Он напомнил Черчиллю, что его не допускают к Сталину с того времени, как он в первый и последний раз видел его в июле 1940 года. Убежденный этим аргументом, Черчилль согласился, чтобы послание было передано вместо Сталина Молотову. Однако навстречу его телеграмме уже шла телеграмма от Крипса. События в Югославии поставили под серьезное сомнение целесообразность передачи предупреждениям. Крипс сообщил Черчиллю о широком оповещении русскими соглашения и о значении, которое они ему предавали. В Москве пошли на беспрецедентный шаг, задержав до полудня публикацию ведущей газеты, чтобы успеть включить в нее фотографию церемонии подписания договора. Хотя общий комментарий носил спокойный характер и призывал к прекращению военных действий, что несомненно было адресовано немцам, в нем особо подчеркнулась уверенность России в собственных силах и приветствовало стремление Югославии обезопасить свои границы. В комментарии содержалось осуждение, без упоминания дейсата попыток вовлечь другие народы в арбитру войны. Ввиду того, что русские, несомненно, понимали, поджидающий их за углом опасность, Крипс просил Чеширя пересмотреть решение о передаче предупреждения. Он, а также греческий, турецкий и югославский послы уже напичкали Сталина подобной информацией. В сложившихся обстоятельствах, категорически заявлял Крипс, считаю, не нужно вмешиваться в очередной раз в момент, когда все складывается как нельзя лучше в нашу пользу. Вслед за оговорками Крипса поступили новые инструкции, советовавшие ему передать послание Молотову. Форин офис, который по совершенно иным мотивам не проявлял желание предупреждать русских об опасности, быстро согласился с убедительными доводами Крипса отложить отправку послания. Дело пустили на самотек. Слишком явно проявилось нежелание Министерства иностранных дел Англии менять свою точку зрения в результате происходящих на Балканах событий. Стремление Черчилля вмешаться в события породило предложение снабдить Крипса подборкой свежих донесений, которые оказались бы бесценными, если бы русские солидарировали на них доброжелательно. Однако незыблемый исходный пункт о неминуемом советско-германском союзе по-прежнему давлял над объективным суждением. В связи с большим значением, которое придавал Черчилль предупреждению русских об опасности, стоит привести довольно длинную цитату из оценки разведдонесений, данной Объединенным комитетом по разведке, суть которой заключалась в следующем. Тем не менее, следует иметь в виду следующее. Первое. Эти донесения могут быть состряпаны немцами как часть войны нервов. Второе. Немецкое вторжение привело бы к такому хаосу в Советском Союзе, что немцам пришлось бы организовывать на оккупированных территориях все заново, а это означало бы потерю ресурсов, которые они сейчас получают из Советского Союза в любом количестве и будут получать в обозримом будущем. Третье. потенциал Германии, каким бы огромным он ни был, не позволит ей продолжать кампанию на Балканах, поддерживать на нынешнем уровне нанесение воздушных ударов по Англии, продолжать наступательные действия против Египта и одновременно вторгаться, оккупировать и реорганизовывать значительную часть Советского Союза. Четвертое. До настоящего времени не получены сведения о перемещении немецких самолетов к советской границе, что является необходимой предпосылкой для ведения боевых действий против Советского Союза. Пятое. Имеются данные о том, что германский генеральный штаб противится войне на два фронта и выступает за то, чтобы предотвратив напасть на Советский Союз, вывести истоя Англию. Шестое. Только что заключено советско-германское соглашение о поставках нефти на 1941 год. Авторитетный председатель комитета Кавендиш Бентингт. Отвергая идею передачи материала России, пришел, конечно, в конечном итоге, к выводу, что донесения об угрозе немецкого нападения – это всего на всего мишенина, состоящее в основном из неподтвержденной и абсолютно неверной информации. Немногочисленные свидетельства относились не к намерениям, а к подготовке. Политическая концепция, отвергавшая данные о советско-германском столкновении, заставляла упорно цепляться за неподтвержденные отрывочные сведения, указывающие на возможность советско-германского союза. В то время как в Лондоне преобладала подобная оценка, Крипс, воспользовавшись благоприятным моментом, передал Сталину через Гавриловича полученную от принца Павла информацию. Европейский посол подтвердил, что русские восприняли ее серьезно. Действительно, перехваченные телеграммы турецкого посла Акая подтвердили москвейские сведения, полученные через шведов и из откровений Гитлера с Павлом. Фактически, большинство источников англичан, кроме «Энигмы», которая ни при каких условиях не подлежала раскрытию, были в распоряжении русских. Сталин получал с Балкан подробные отчеты о передвижении войск, и Черчилль мало что мог к этому добавить. Сталин также знал о пробках на основных железнодорожных магистралях, вызванных переброской войск. По имевшимся данным, у западных границ России было сосредоточено до 100 дивизий. Просить специальную встречу с Молотовым, возражал Крипс, означало бы дать ему повод думать, что я пытаюсь создать неприятности Германии. Это могло бы резко ослабить сильное впечатление от беседы гитлера с принцем Павлом. Неожиданно Черчин не согласился с возражениями Крипса, настаивая, что его долг заставить Сталина поразмышлять, даже если у него есть информация из других источников над тем, что использование немецких бронетанковых дивизий на Балканах отсвочило угрозу и предоставило России передышку. Чем больше поддерживают балканские государства, тем сильнее увязнут там гитлеровские войска. Вновь предупреждение было напрямую связано с поддержкой, которую Англия ожидала от Сталина на Балканах. В 8 апреля в ответ на предложение встретиться с Молотовым Крипс вновь привел прежний аргумент и вдобавок данные о том, что русским сообщено о содержании интервью принца Павла с Гитлером, которое они несомненно сочли правдивым и которое произвело на них большое впечатление. От военных Атташе в Москве и Анкаре действительно поступили сведения о частичной мобилизации Красной Армии. Если добиваться специальной встречи со Сталином, считал Крипс, то Сталин может связать это с событиями в Югославии и прийти к выводу, что Англия пытается поссорить Россию с Германией. Крипс не получил определенных инструкций в ответ на свой первый запрос, и Кадаган теперь склонялся к тому, чтобы вообще отменить ознакомление русских с предупреждением. Однако неожиданно вмешался Черчилль. Игнорируя доводы Крипса, он вновь заявил, что его долг ознакомить Сталина с фактами. важность фактов не уменьшится от того, что они или передачи их будут нежелательны. Клипсу, соответственно, были направлены на это счет инструкции, в которых подчеркивалось военное значение передышки, которую получила Россия, когда гитлер завяз на Балканах. Хотя инструкции Чедшери были обязательны для исполнения. Иден свой первый рабочий день после возвращения из поездки по уближнему Востоку изучив накопившиеся документы и в последний момент внес исправления, поручив Крипсу передать это послание, но оставил за ним тем не менее последнее слово. Теперь первый параграф гласил: «Президент министр по-прежнему считает, что послание должно быть направлено». И далее Иден вставил: «И я надеюсь, вы теперь сумеете это сделать». Странно, что рассказ об этой откровенной торговле совершенно отсутствует в мемуарах Черчилля.